Причарил к пирсу. Пересчитали погибших и записали их имена. Многих спасшихся увели в расположенную неподалеку амбулаторию. Те, кто получил более серьезные травмы, перебрались на парковку ждать обещанного вертолета из Виктории. В радиоприемнике на станции то и дело слышались новые сообщения. Одно ужаснее другого. Пока они были в море, Дэви пришлось выслушать множество неприятных вопросов и обвинений, а то и угроз расправы в случае, если взятые на борт пассажиры не вернутся в целости и сохранности. Прибежал Родди Уокер, друг Стринджер, и кричал, что им придется иметь дело с его адвокатами. Никого особенно не интересовало, кто виноват во всем происшедшем. Удивительным образом никто не принял простейшего объяснения, что это было немотивированное нападение китов. Киты ведь мирные животные. Куда удобнее было винить во всем сотрудников китовой станции, как будто те чуть ли не собственноручно угробили пассажиров «Голубой акулы» и «Леди Уэксхем». Мол, такие секие идиоты подвергли людей риску, отправив их в море на утных суденышках. Действительно, «Леди Уэксхем» уже отплавала несколько лет, но это не нанесло ни малейшего урона ее навигационным возможностям. Только об этом никто не хотел слышать. Но большая часть команды пассажиров все же вернулась домой. Многие с чувством благодарили Шумейкера и Энвека за спасение, но истинным героем дня стал Грейвольф. Он появлялся одновременно всюду, говорил, слушал, организовывал, предлагал отвезти в амбулаторию. Энвеку тошно делалось, не дать не взять мать Терезы, преобразившейся в двухметрового верзил. Разумеется, Грейвольф рисковал жизнью и заслуживал благодарности, даже коленопреклонения. Но Энвеку не хотелось становиться на колени, а внезапный приступ альтруизма у его недруга казался ему чрезвычайно сомнительным. Этот день и так принес Грейвольфу большие дивиденды. Ведь он предупреждал, что все кончится плохо с этим китовым туризмом. Только его никто не слушал, и вот вам, пожалуйста. Сколько свидетелей теперь смогут подтвердить предвидение Грейвольфа? Лучше рекламы себе он это придумать не мог. Энновик чувствовал нарастающую злость. В самом дурном расположении духа он вернулся на опустевшую китовую станцию. Он должен разгадать мотивы необычного поведения животных. Его мысли вернулись к королеве барьеров. Робертс обещал прислать ему заключение. Сейчас это заключение было необходимо ему, как никогда. Он подошел к телефону, набрал справочный номер и попросил связать его с пароходством. Ответила секретарша Робертса. «У ее шефа совещание, и прервать его нельзя». Энвик напомнил ей о своей роли при инспекции королевы барьеров и сказал, что у него неотложное дело. Но секретарша настаивала на том, что совещание Робертса еще важнее. Да, она слышала о катастрофах последних часов. Это ужасно. Она заботливо осведомилась о самочувствии Энвика, проявив материнскую тревогу, но к Робертсу его все-таки не подпустила. Не может ли она сама что-нибудь сделать для него? Энвик помедлил. Робертс обещал прислать ему... Секретное сообщение. И ему не хотелось подводить директора. Не лучше ли умолчать в разговоре с секретаршей об их договоренности? Но тут ему в голову пришла одна мысль. Речь идет о моллюсках, которые наросли на корпусе королевы барьеров, сказал он. И еще об одной органической субстанции. Мы поставили пробы в институт на наймо. Они просят прислать им дополнительные пробы. Дополнительные пробы? Да, им не хватило материала. «Я думаю, королева барьеров за это время уже обследована вдоль и поперек». «Да, конечно», — сказала она, со странной интонацией. «Где судно теперь?» «В доке». Она сделала паузу. «Я передам мистеру Робертсу, что дело неотложное. Куда мы должны достать пробы? В институт. На имя доктора Сью Оливейра. Спасибо. Вы очень любезны. Мистер Робертс позвонит вам, как только сможет». Связь оборвалась. Совершенно ясно она просто отделалась от него. «Что бы все это значило?» Внезапно он почувствовал дрожь в коленях. Нечеловеческое напряжение последних часов уступило место крайнему утомлению. Он облокотился о стойку в зале ожидания и на мгновение закрыл глаза. Когда он их снова открыл, перед ним стояла Алиса Делавер. — А ты что здесь делаешь? — неприветливо спросил он. — Она пожала плечами. Со мной все в порядке. Помощь мне не требуется. — Ошибаешься. Ты падала в воду, а вода холодная. — Иди в амбулаторию пока нас не сделали ответственными еще и за твои застуженные придатки. Эй! Она сердито сверкнула глазами. Что я тебе такого сделала? Эновик оттолкнулся от стойки, повернулся к ней спиной и подошел к окну.